Назначение встреч Прилетев на следующий день в Тбилиси утренним самолетом, я первым делом встретился с манучаром Акруашвили. Он был лет на семь моложе меня, слыл в МВД Грузии специалистом по антиквариату. Акруашвили был краток к тому, что я услышал от пару лавы, его рассказ, в принципе, ничего не добавил. После того, как он закончил, я достал два перстня. Манучар искренне восхитился. «Есть еще у нас умельцы. Где брал?» «Сначала посмотри». Изучив оба, подытожил. «Интересные, цацкие похожи на подлинник, однако одной, особенно этот». Он тронул перстень из сфалерита. «А теперь глянь вот на это. Я положил на стол ключ. Ничего не напоминает? напоминает?» Похож на вчерашний от сейфа до Диани. Провел пальцем по бородке. Да, точно такой же. Посмотрел на меня, пошутил. Ты выглядишь так, будто выиграл Волгу. Больше. Как у тебя сегодняшний день? Ты лучше скажи, что надо. Я показал на сфалеритовый перстень. Знаешь, как называется камень? Шейлит или сфалерит? Они похожи. «Это с сфалерит. По сведениям мастера, эта копия изготовлена из сфалерита, ходившего в Тбилиси весной прошлого года. И посмотри вот это!» Я выложил три фотографии. «Знаешь кого-нибудь?» А Круашвили тронул снимок Джамардидзе. «Бугор, объявлен во всесоюзный розыск». Перенес пальцы на фотографию Гагунавы, поднял на меня глаза. Знакомое лицо мелькалов в Тбилиси, кажется, видел его с китами. Кто это? Малхаз Гагунава, тбилисец, научный работник, недавно убит в Галиси. Я кивнул на снимок Челидзе. А этого никогда не видел. Манучар уверенно качнул головой. Нет, первый раз вижу. Это Шалва Челидзе, батумский врач. Работал в проходстве. Он и Джамардидзе арестованы. Гагунава, как я уже сказал, убит. Копию перстня из сфалерита мог заказать кто-то из этой тройки. Попробуй узнать, кто, а также когда и у кого. Попробуешь? Что с тобой сделаешь? Попробую. Где тебя искать? Свяжемся через дежурку. Если будет что-то важное, оставь записку. У тебя есть рабочий телефон до да, Диани? Манучер повернул ко мне перекидной календарь. Пододвинул телефон. Вот номер его кабинета в больнице. «У тебя много звонков? Пока два. Звони, а я пойду. Иначе не управлюсь с твоим заданием. Будешь уходить, запри дверь. Ключ оставь в дежурке». Договорились. Забрав сфалеритовый перстень и четыре фотографии, к трем первым я добавил еще снимок Виктора Чконии, а Круашвили ушел. Я же набрал номер Диани. Голос у него оказался приятный, спокойный. На просьбу встретиться он охотно согласился. Мы договорились, что я подъеду в больницу через час. Поблагодарив, я нажал на рычаг и тут же набрал другой номер. Номер Ларисы Гогунавы. Признаться, я связывал с этим звонком особые надежды. Трубку не снимали долго. Наконец в мембране щелкнуло. Уже знакомый мне женский голос сказал, «Вас слушают. Доброе утро, Лариса». «Лариса? Кто это?» Нотки, с которыми прозвучал вопрос, ничего хорошего не обещали. Выговор явно московский. Впрочем, это я заметил еще в первый раз, когда звонил из Батуми. О том, что Лариса Гагунава, до замужества Князева из Москвы, я узнал по телефону от тбилисцев еще в день смерти Гагунавы. Как и остальное, что Лариса моложе мужа, на 15 лет, ей 26, детей нет, числится домохозяйкой. Но на этом мои сведения о ней кончались. На вопрос Ларисы «Кто звонит?» я ответил. «С вами, — говорит майор милиции Георгий Ираклевич Квишеладзе. Мы с вами уже разговаривали. Что-то не помню. Когда?» «Я звонил вам из Батуми. Простите, что напоминаю, но это было в день смерти вашего мужа». «В день смерти мужа?» «Да. Правда, я тогда еще не знал, что он погиб. Наступила тишина. Паузу не прерывало даже дыхание. Наконец Лариса спросила, и чем же я обязана вашему звонку? Георгий, простите, Ираклиевич, Георгий Ираклиевич, что от меня еще нужно милиции? После смерти Гагунавы стало ясно, что он был китом. Об этом говорила насыщенная антиквариатом обстановка в его квартире, счета на нескольких сберегательных книжках. Теперь все это перешло по наследству к Ларисе. На вопрос о перстне Соломея Лариса ответила, что никогда о нем не слышала. Могло быть и так. В такие дела жен чаще всего не посвящают. Поэтому я как можно миролюбивее сказал Лариса. «Мне очень нужно с вами поговорить. Очень. Но о чем нам говорить? Все, что я могла сказать милиции, я уже сказала. Добавить мне совершенно нечего. Совершенно. Верю. Зато мне есть что добавить. Подробности о смерти мужа. Зачем они мне? Он погиб. И остальное теперь уже не имеет значения». Напрасно вы так считаете. Кстати, я работаю заместителем начальника милиции Галиси. В последние дни стали известны факты, которые меняют все в корне. Что же может измениться в корне? Сказать об этом по телефону не могу, но, думаю, вам нужно это знать, если, конечно, вы дорожите памятью мужа. После долгой паузы послышался тихий вздох. Хорошо, давайте поговорим. «Только где и когда?» «Где удобнее вам? Я буду занят еще часа два. В четыре вы будете свободны?» «Да». «Отлично. А место вы назначаете?» «Вы знаете мой адрес?» «Знаю. Тогда приезжайте ко мне. Договорились». Я положил трубку и отправился к заведующему отделением детской больницы Вахтангу Дадиане.